кевич на столе рядом с пробирками и ворохом бумаг стыли чашки с чаем стояла тарелка с бутербродами. синкевич на скорую руку соорудил из хлеба и копченого мяса сам же он вместе с платоновым и настей сидел на полу подложив для тепла подушки между ними горами высились бумаги и их выгребли отовсюду с полок из стола изо всех углов Троица была занята тем, что перебирала исписанные корявым почерком листки и раскладывала в несколько стопок. Работа продолжалась уже второй день. Непросмотренных бумаг осталось совсем немного. Чуть поодаль, на коврике, снисходительно наблюдая за людьми, возлежал сэр Генри. Призрачная девушка реяла под потолком, время от времени беззвучно заливаясь слезами. После рассказа Насти было принято решение как можно скорее отыскать окончание записок Отсона о Баскервель-Холле. Сначала попытались найти их в кабинете Холмса. Отчеты в лаборатории Отсона были дубликатами, а оригиналы отправлялись сыщику. Но там ничего не обнаружили, возвратились в логово доктора. Они рылись в бумагах уже очень долго, но пока тщетно. Дело осложнялось совершенно неразборчивым почерком Отсона. Чтобы понять содержание записки, Рецепт средства от запора или захватывающее описание расследования приходилось долго продираться через бурелом за корючек, разбирая каждую букву. Трудно было понять, к какому расследованию относятся те или иные наброски. Поэтому пока все относившееся к личности Шерлока Холмса складывали в общую кучу, чтобы потом рассортировать еще раз. А если учесть, что периодически встречались записи на латыни, Да еще просвещенный доктор время от времени приходил на немецкий, процесс обещал стать бесконечным. — Сколько же он заморал бумаги, этот чертов коновал! — злилась Настя, поднимая очередной листок. — Лау, лау, лауданум, — подсказал синкевич Опиум. Это рецепт. — Думаешь? — девушка отложила листок и взяла следующий. — Пока ничего существенного, — покачал головой Платонов. Уверен, что доктор дописал эту историю. — Ни в чем я не уверен, — вздохнул Сенкевич. — Говорю же, не могу ничего откопать в памяти Отсона по этому поводу. Обрывки какие-то. То, что уже написано, вспомнил с горем пополам. А потом пожар в Баскервель-Холле, Холмс с разбитой головой, возвращение в Лондон и все. Почему пожар? Кто ему голову разбил? Хорошо бы вспомнить. И Берримор не возвращается, — протянула Настя. Может, ему что-нибудь известно? — Я нашел на столе Холмса бумажку с адресом родственников Берримора, к которым он уехал, — сказал Дан. Отправил несколько телеграмм. Молчание. — Ладно, продолжайте в том же духе, — синкевич поднялся. — Я пойду еще чаю сделаю. Настя взяла несколько последних листков, просмотрела. Два пренебрежительно отшвырнула в кучу ненужных бумаг, В-третьей принялась старательно вчитываться. «Нашла, Данилка!» — торжествующе воскликнула она. «Это точно о Баскервилях. Правда, тут все позачеркнуто. осталось всего несколько предложений. Медленно, часто останавливаясь, чтобы разобрать очередное слово, девушка прочла. Я давно уже замечаю, что между сэром Генри и мисс Беррил Степлтон зародилась искренняя симпатия. Они проводят все больше времени друг с другом. Хозяин Баскервиль-Холла пользуется любыми предлогами, чтобы зайти в скромное жилище Степплтона. К тому же он часто устраивает приемы, на которые всегда приглашает биолога с сестрой. Даже если бы молодые люди скрывали свои чувства, все равно их выдавали бы нежные взгляды, смущенные улыбки и та особая рассеянность, которая отличает влюбленных, они как будто находятся вдвоем, не замечая окружающих. Берил все же старается не демонстрировать влюбленность. Это и понятно, она истинная леди. А сэр Генри с его пламенной натурой не может сдержать эмоций. Думается, вскоре он сделает предложение руки и сердца. Я искренне от всей души желаю этой паре счастья. Мне кажется, они идеально дополняют друг друга. Оба молоды, красивы, умны. Правда, насколько можно судить, Берил не богата и не принесет мужу приданного. Но сэру Генри это и не нужно. Его состояния хватит, чтобы обеспечить семью. Они будто созданы друг для друга. Однако Степлтон почему-то недоволен. Он не показывает этого явно, но всякий раз, видя влюбленных вместе, хмурится и старается отозвать сестру. Надеюсь, биолог не станет чинить паре серьезных препятствий. Впрочем, думаю, Берил такова, что если брат и попытается запретить ей замужество, она не послушает. Взгляд ее пронзительных черных глаз выдает натуру страстную и непокорную. Мисс Беррилл очень красива. Это не английская красота, не броская, белорозовая, как яблоневый цвет. Скорее, типаж ее внешности можно отнести к средиземноморскому. Так выглядят прекрасные итальянки. Смугое лицо с правильными чертами, большие черные глаза, тонкий, с едва заметной горбинкой нос, полные яркие губы». Конец цитаты. «Это описание тебе никого не напоминает?» — спросил Дан. «Все же внешность неординарная, необычная для Англии». Настя пожала плечами. «Может, совпадение?» «Слишком много совпадений», — пробормотал Дан, перебирая листы. «Читай дальше». «Собственно, тут немного осталось». Настя пробежала взглядом по записи, продолжила. «Она высока, стройна, изящна» и вместе с тем ее фигура отличается великолепными женственными формами. В общем, можно сказать, что мисс Беррил — идеальная красавица. Ее даже не портит маленький недостаток. Увечья, полученное в детстве, которое стало бы, возможно, признаком ущербности для другой девушки, у мисс Беррил воспринимается как милая особенность. Настя замолчала. «Ну, — поторопил Дан, — что за увечье Это ж особая примета». — Все. Больше на странице ничего нет. Вошел Сенкевич, неся под нос с чайником. — Потряси своего отцена, — обратился к нему Дан. — Пусть припомнит, что за увечья было у Берилл степлтон синкевич поставил чайник на стол, уселся в кресло и погрузился в размышления. — Почему-то у меня вся эта история как в тумане. Сейчас, сейчас, попытаюсь. синкевич старательно рылся в сознании доктора, А оно, как назло, выдавало то дело об апельсиновых зернышках, то расследование по поводу Союза Рыжих, и непонятно было, то ли это память Уотсона, то ли самого Сенкевича, который любил Конан Дойла. Наконец он напрягся, ухватил нужную мысль и с изумлением произнес. У Берил Степплтон не было фаланги на мизинце. Платонов присвистнул. В ответ сэр Генри поднял браластую голову и со всей возможной деликатностью гавкнул. От этого звука заколыхался призрак под потолку. Сэр Генри оглянулся на хозяев и гавкнул еще раз. Настя прислушалась. — В дверь звонят, кажется. — Начинается, — недовольно пробурчал синкевич доставая хронометр. — Ну, конечно, два часа ночи. И почему я догадываюсь, что мы сейчас услышим? — Иди, сыщик, все равно это к тебе. Дан отправился открывать... Минут через десять вернулся. Подошел к столу, взял чашку с чаем, сделал большой глоток, потом со вздохом сообщил. Посыльный из Котланд-Ярда. «Как удивительно!» — саркастически воскликнул Сенкевич. «Кого и где замочили на этот раз?» «Дочь священника из Гримпена, на болотах неподалеку от Баскервиль-Холла. Потрошитель вернулся туда, откуда начал. Сделав краткое сообщение, Дан развернулся, и принялся подниматься по лестнице. «Ты куда?» — спросил Настя. «Собираться. Завтра едем в Баскервиль-холл. Все следы ведут туда. Вернее, идут оттуда. Потрошителя в Лондоне больше нет, и делать здесь нечего». «Отправляемся все», — добавил Сенкевич. «Что-то мне подсказывает, там и есть место силы».